Полезно пожить втроём. Мама снова начала я, призвав на помощь всё своё красноречие. Мне нравится в Форксе. В школе я уже привыкла, у меня есть друзья. Рене подозрительно взглянула на Эдварда и поспешно перевела разговор в более безопасное русло. Я нужна Чарли. Он ведь совсем один и не умеет готовить. Хочешь остаться в Форксе? Не верила своим ушам мама. У неё Настороженные глаза метнулись к Эдварду. «Почему?» «Мама, ты что, не слышала? Из-за школы, Чарли!» Я пожала плечами и тут же взвизгнула от боли. Рене сплеснула руками и, вероятно, хотела потрепать меня по щеке, но не решилась. Единственным незабинтованным местом на лице был лоб. Его-то она и погладила. Белла, детка, ты ведь ненавидишь Форкс. Там не так уж плохо». Мама нахмурилась, ее взгляд метнулся от меня к Эдварду. Все из-за этого мальчика? прошептала она. Я уже открыла рот, чтобы соврать, однако Рене смотрела на меня слишком внимательно и наверняка заметила бы подвох. Ну, отчасти из-за него, призналась я. Надеюсь, мама довольна, а подробности ей ни к чему. Ты с Эдвардом уже поговорила? Да, неуверенно ответила Рене. «И нам с тобой есть что обсудить». «Так, вот это уж интересно. Что такое?» «Кажется, парень в тебя влюблен», — негромко заявила она, будто в этом было что-то постыдное. «По-моему, тоже. Будто по секрету», — призналась я. «А как ты к нему относишься?» «Мама не старалась скрыть свое любопытство. Тяжело вздохнув, я отвела глаза. Как бы близкие мы с мамой не были, откровенность не хотелось».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 «Тогда всё в порядке», — обрадовалась она. Рене вздохнула и украдкой взглянула на большие круглые часы на стене. «Тебе пора?» — она закусила губы. «Фил должен скоро позвонить. Я же не знала, что ты придёшь себя». «Всё в порядке, мам. Я постаралась крыть облегчение. Обо мне есть кому позаботиться». «Скоро вернусь», — пообещала она и гордо добавила. «Знаешь, я ведь здесь ночевала». «Мам, ну зачем?» уже спокойно спать дома, я все равно не замечу разницы. От большого количества боли утоляющих мне было трудно говорить, я чувствовала себя усталой и измотанной, хотя проспала несколько суток подряд. Мне было страшно, нехотя призналась Рене. В нашем районе совершен... совершено преступление, и я боюсь оставаться одна. Что случилось? Кто-то ворвался в балетную студию и спалил ее до тла. Пед... Перед